Часть вторая. Приглашение к столу. Глава первая. Питание в зависимости от сословия и ситуации. Питаться по-дворянски. Идеальный или, если угодно, плакатный средневековый дворянин обязан был отличаться огромной физической и мужской силой, богатством и властью, а также быть образцовым воином и охотником. Удивляться нечему. Стоит только припомнить, что дворянство исторически восходит к древним вождям племен и кланов, а также к их ближайшим соратникам. Как важнейшей опоре, от которой зависело не только процветание и уверенность в завтрашнем дне, но и само существование клана, дворянину-вожаку полагалось из раза в раз поглощать количество пищи много большее, нежели подчиненным, и ясное дело определять для себя самые лакомые куски. Дворянин по умолчанию должен был содержать при себе двор, размер которого зависел исключительно от хозяйских амбиций и толщины кошелька, и дважды, а то и трижды в день кормить всех своих домочадцев и слуг. Посему вполне возможно, что изначально смысл разницы в величине порций был чисто прагматическим и должен был попросту щадить хозяйскую казну. Однако, в скором времени под него была подведена незыблемая база общественного положения и статуса основы основ средневекового образа мышления важнейшим блюдом дворянского рациона полагалось мясо как мы помним в средневековой системе ценностей бывшая символом могущества и силы в постные дни его заменяла рыба желательно дорогая королевская пусть такая рыбина обреталась на столе даже в единственном количестве и полагалась исключительно хозяину дома и его супруги. Символизм мяса воспринимался столь серьезно, что дворяне, запятнавшие себя трусостью или, хуже того, предательством своего господина, в качестве наказания могли быть лишены мясного рациона в течение некоторого периода времени на усмотрение своего господина или даже пожизненно. Заметим также, что на дворянские столы мяса как обязательный ингредиент второго блюда, подаваться должно было исключительно жареным или печеным. По всей видимости, изначально вопрос был чисто ценовым, так как жареное мясо полагалось менее экономным, часть жира неизбежно стекала в огонь и таким образом пропадала, тогда как в супе не могла потеряться ни единая капля столь ценной субстанции. Однако и это простое соображение – в достаточно скором времени получила привычный для Средневековья символический смысл. Жареное мясо соприкасалось непосредственно со стихией огня, воплощением силы и мощи, тогда как вареное было от него отделено толщей безразличной воды. Самой высокостатусной в этой причудливой иерархии полагалась пернатая дичь. Несколько ниже стояло мясо диких животных – оленей, кабанов, медведей – и так далее, причем желательно добытая на охоте собственными руками хозяина дома. Следующая ступень – обитатели птичьего двора и сельскохозяйственные животные. Бруно Лорио, один из лучших специалистов по кулинарной истории Средневековья, на основе счетов последнего дофина графа Гумберта Вьенского составил любопытную таблицу соотношений между порциями хлебосольного хозяина и его слуг и гостей. В следующей таблице сам граф будет обозначен литерой A, тогда как B будет обозначать представителей титулованной аристократии, C – рыцарей, Д, простых дворян, капиланов и служителей графской часовни, а и соответственно всех прочих, за исключением слуг. Посему, если взять за 100 единиц порцию самого графа, порции его домочадцев и гостей будут представляться следующим образом. Перемена блюд. Первое. Блюдо суп. Состав. Бобы и солонина. А. 100 единиц. Б. 50 единиц. С. 25 единиц. Д. 12,5 единиц. И. E. 12,5 единиц. Перемена блюд. Интерлюдия. Блюдо требуха. Категория А. Неизвестно количество. Перемена блюд. вторая. Блюдо вареное мясо. Состав: говядина и баранина. Категория А 100 единиц, Б 50 единиц, С 25 единиц, D 12,5 единиц и 6,75 единиц. Ужин. Перемена блюд. Блюдо: жареное мясо. Состав: говядина. А 100 единиц, Б 50 единиц, С 25 единиц, D 12,5 единиц и 6,75 единиц. Перемена блюд «Интерлюдия». Блюдо «Каплуны», «Куры». Категория «Эй» получает 6 штук. Вес неизвестен «Каплунов» и 12 штук. Вес неизвестен «Кур». Перемена. 2: Блюдо «Сыр». Состав. Две головки. Всем достается по 1,8 от головки. Десерт фрукты. Состав и распределение неизвестен. О размерах конкретных порций мы можем в данном случае судить с достаточной уверенностью, так как бухгалтерия в графстве в Йенском велась практически безупречным образом. Итак, на обед в понедельник полагался суп из бобов с горохом и нутом и солониной, причем порция должна была составлять 2 французских ливра, около 900 граммов. Высшей аристократия, обретавшейся за графским столом, уже полагалось по ливру, около 450 граммов на человека. Рыцарям уже приходилось тот же ливр делить на двоих едоков, а всем прочим делить пополам половину ливра, то есть по 112,5 граммов каждому. Требуха, в Средневековье почитавшаяся блюдом весьма лакомым, причем для большего престижа ее зачастую подкрашивали в золотистый цвет шафраном подавалось исключительно хозяину дома. Все прочее также делилось в уменьшающемся количестве, от высшего края стола к низшему и от именитых гостей к более скромным. Естественно, поглотить столь невероятное количество пищи хозяин был не в состоянии. До этого от него и не требовалось. Вопрос был в том, чтобы стоящее перед ним блюдо нагляднейшим образом демонстрировало богатство и могущество владетельного дома, к которому он принадлежал. Все прочее оставалось на его личное усмотрение. Так Людовик Святой, это белая ворона среди французских королей, устраивая огромные пиры, как ему и полагалось по рангу, порой довольствовался хлебом, вином и куском дешевой рыбы, тогда как огромная порция, стоящая перед ним, оставалась нетронутой. Порой части подобных порций, превосходивших в принципе своем человеческие возможности, отправлялись под стол собакам, крутившимся под ногами обедающих, или нищим, которым полагалось всегда отдавать объедки, естественно, ради того, чтобы их молитвами души хозяина и хозяйки получили полноценный доступ к небесному блаженству. Кроме того, распространена была традиция пищевых подарков, которыми хозяин выражал свое благоволение тому или другому приглашенному, отправляя к нему через посредство слуги блюда с собственного стола. Если речь шла о пире, то подобные подношения могли устраиваться руками красивейших дам и полагались рыцарям, особенно отличившимся в бою. Тот же граф Гумберт свидетельствует, «Пусть нам подаваться будет интерлюдия, особо лакомое блюдо, Подробнее о нем поговорим в главе о пире. Из доброй требухи, в добром же количестве, тщательно вычищенной и сваренной в воде, дабы нам возможно было ею угощать прочих гостей, как нам то будет угодно. Подчеркнем еще раз, важен был не столько размер самой порции, он мог весьма ощутимо варьироваться в зависимости от достатка и ранга хозяина дома. Но именно разница в пропорциях, должна строго соответствовать положению гостя в общей феодальной иерархии кроме всего прочего существовали блюда подававшиеся исключительно на дворянские столы а то и вовсе только на столы высшей знати самым известным из таковых является конечно же баранья фаршированная лопатка подкрашенная шафраном в золотистый цвет которая по свидетельству безымянного автора парижского домоводства не полагается для приготовления ни поварам на службе у городского сословия, ни даже у простых рыцарей. Не полагались простолюдинам также королевские, то есть деликатесные рыбы и благородная добыча охотника, олени, лебеди, журавли и так далее. Аристократия обыкновенно предпочитала трехразовое питание. Первым подавался обед. По-французски «dinner». Обыкновенно это происходило между 10 и 11 часами утра. Ближе к вечеру следовал ужин – супе. И, наконец, перед сном по желанию можно было выпить бокал вина и присоединить к тому необременительную для желудка закуску. Привычная ситуация начинает меняться ближе к концу 15-го столетия, когда в распорядок дня знатного семейства постепенно входит новомодный завтрак, который полагается есть после утренней молитвы – хлеб, вино или пиво, и одно вареное или печеное блюдо. Питаться по-монашески Напомним, что второе сословие средневекового общества, духовенство, разделялось на две довольно неравные между собой части. Во-первых, это было, конечно же, белое духовенство от приходского кюре и вплоть до самого римского пантифика духовенство, живущее в миру без принесения монашеских обетов. А во-вторых, было черное духовенство, монахи. Надо сказать, что в вопросе питания белое духовенство практически не отличалось от дворянства, вместе с которым из раза в раз садилось за общий стол. Посему нас будут сейчас интересовать единственные обитатели многочисленных монастырей, подчеркнуто отделившие себя от суетного мира, в том числе и в вопросах питания. Совместный быт который вели обитатели того или иного монастыря, требовал также совместных трапез. Вполне возможно, что правило этого сходило еще ко временам раннего христианства, когда объединение братьев и сестер во Христе за одним общим столом давало им возможность почувствовать собственную сплоченность перед лицом внешнего, во многом враждебного мира. Но так или иначе, правило утвердилось и за очень редкими исключениями, Соблюдалось вплоть до начала нового времени. Об этих исключениях мы поговорим позднее, а сейчас заглянем в трапезный покой крупного монастыря. Первое, что привлекло бы наше внимание трапезная, которая, как правило, располагалась в центре монастыря, а также имела широкие окна, впускавшие внутрь достаточно дневного света. В зависимости от величины монастыря, ее размеры могли быть более или менее внушительными. Самые крупные трапезные, к примеру, в Сен-Жермен-де-Пре, имели размеры в 40 метров в длину и 20 метров в ширину, при высоте потолка – 16 метров. В Генском монастыре Сен-Пьер длина покоя составляла 58 метров, а ширина – 12 метров. Внутрь должны были вести по меньшей мере два коридора, один из которых соединялся с кухней, а второй или все прочие служили для братьев. Пол, как в самом покое, так и в коридорах, обязательно должен был выстилаться мягкими ковриками, заглушавшими звук шагов. Являться в трапезную было возможно только после удара особого колокола, возвещавшего, что пришло время обеда или ужина. Попытки проникнуть сюда и угоститься тайком, подкупив или уговорив поваров, должны были немедленно пресекаться и строго наказываться. Впрочем, сколь о том можно судить, Окончательно искоренить подобную практику никогда не удавалось. Как мы помним, монахи дольше всех прочих сохраняли типично римский распорядок приема пищи. Есть полагалось дважды в день, причем первой обязательно очень сытой трапезой был обед, сервировавшийся около полудня. Он мог состоять, к примеру, из густого супа с бобами и овощного рагу. В дополнение к этим основным блюдам предлагались фрукты по сезону, яйца, сыр и, наконец, хлеб и вино. Второй трапезой полагалось быть ужину, который подавался после вечерней службы и состоял из остатков обеденного меню, чтобы следующим утром повара снова могли приняться за дело. Двухразовое питание полагалось от Пасхи до конца сентября, тогда как в холодное время года монастырская аскеза требовала единственной трапезы в день, которая изначально приурочивалась ко времени ноны – молитвой девятого часа от восхода солнца, то есть около 3 часов дня по нашему времени. То же самое касалось многочисленных постных дней, так что де-факто более полугода монахи и монахини вынуждены были довольствоваться единственной, хотя и достаточно сытной трапезой в сутки. Но, как известно, Человеческая плоть слаба, посему с течением времени строгость правил все более и более ослаблялась, и эта единственная трапеза, как бы сама собой, стала совершаться в полдень во время сексты молитвы шестого часа от восхода Солнца. Впрочем, находчивые обитатели монастырей, как видно, для того чтобы не привлекать ненужного внимания к столь вопиющему нарушению режима, просто принялись именовать полуденную молитву Ноной благополучно забыв ее изначальное название. Кроме того, это единственная трапеза как бы сама собой стала дополняться вечерней закуской – коллассиен, которую изобретательно привязали к обычаю благочестивого монаха Жана Кассиена в пятый век нашей эры, вести застольные беседы, во время которых слушателей подчивали вином, хлебом и легкими для желудка блюдами. Однако и этого монахам позднего времени показалось мало, и обыкновенные трапезы из раза в раз стали дополняться пищевыми подарками и закусками всякого рода, щедро распределявшимися во время богослужений. Короче говоря, к концу средневековой эры изначальная аскеза и многочисленные запреты были уже давно и прочно забыты, а пищевые привычки монахов уже практически не отличались от привычек средней руки дворян или богатых купцов. Входить в трапезную следовало чинно и молча, обязательно вымыть руки, для чего вдоль стен располагались многочисленные рукомойники и висели чистые полотенца. Обязанности по обеспечению порядка во время трапез возлагались на монаха или, собственно, монахиню, носивших особое наименование трапезничева. По правилам монастырского общежития это должен был быть человек в годах, умудренный опытом, благочестивый и строгий. Ему поручалось, среди прочего, следить за чистотой трапезного покоя, для чего по необходимости использовались веники из гибких прутьев или тростника. Летом пол было принято посыпать цветочными лепестками или ароматными травами. Особенно ценились в этом случае мята, укроп или лаванда. Зимой обеды и ужины происходили, как правило, при свечах, для чего в покой вносились многочисленные подсвечники. Чтобы братьям было тепло и удобно сидеть, на скамье укладывались мягкие подушечки. В больших монастырях, в помощь трапезничему зачастую назначался дежурный монах, исполнявший свои обязанности в течение недели. Кроме того, под началом трапезничего состояли от нескольких человек до целой армии послушников или детей, живших и воспитывавшихся при монастыре, должных прислуживать братья во время еды. Столы, как и в дворянских особняках, располагались в форме буквы «П» – «покоем». Самое почетное место, как несложно догадаться, полагалось настоятелю, а также его гостям, время от времени пребывавшим в монастырь. Это могли быть как светские паломники, вплоть до герцогов, графов или даже самого короля с супругой и детьми, так и визитарии, посланные римской курией, чтобы засвидетельствовать, что монастырская жизнь строго подчиняется уставу, и наконец, епископы, которым вменялась в обязанность хотя бы раз в год посетить каждый приход и каждый монастырь, располагавшийся в пределах их епархии. Гостям поплоше приходилось усаживаться вместе с рядовыми монахами, и, наконец, у самого дальнего края сидели или даже стояли, наказанные, вынужденные питаться хлебом и водой. Тропезничий должен был проследить, чтобы еще до начала обеда все столы были укрыты неизменными белыми скатертями, и на них располагались миски, ложки, ножи, как правило, монахи приносили с собой, кубки и салфетки. И, наконец, Щеточки для сбора объедков и крошек, которые затем, по обычаю, отдавались нищим. Вслед за частными домами рассаживались, как правило, со стороны стен, оставляя центр покоя свободным для прохода прислуги. Пройдя к своему месту, монаху или монахине следовало остановиться и молча оставаться в таком положении, дожидаясь прихода настоятеля, который, в свою очередь, Читал короткую молитву и благословлял еду и питье. Трапеза начиналась с торжественного пения псалмов, под которое прислуга разносила блюда и кувшины, причем, правила, требовали от нее аккуратно оборачивать руки краем рясы, чтобы даже случайно не угодить пальцем в чужие тарелки, и тщательно следить за собой, чтобы во время пения не брызгать слюной. Подача блюд начиналась с настоятеля и его именитых гостей, которым, конечно же, полагались самые лакомые куски и самые крупные и зрелые фрукты, после чего продолжалось далее, от высших к низшим. Вслед за тем на кафедру или особый балкон поднимался чтец, которому следовало вплоть до окончания трапезы громко читать загодя выбранные отрывки из Библии или нравоучительных сочинений. Шум, возня, разговоры за столом были категорически запрещены. Впрочем, находчивые монахи уже в самые ранние времена сумели разработать язык жестов, с помощью которого, в частности, могли уведомить слуг о своих желаниях. К примеру, тот, кто хотел получить еще один хлебец, складывал большой и указательный палец в круг, ибо хлеб обыкновенно бывает круглым. Если требовался заварной хлеб, к этому жесту добавлялось поглаживание тыльной стороны ладони левой руки пальцами правой и так далее наибольшего мастерства в подобных вещах достигли трописты чей особенно строгий устав запрещал разговоры вообще за исключением конечно же исповедей и церковных служб тотрапезничьему и его подручным требовалось от начала и до конца не спускать глаз с обедующей братьи чтобы немедля исполнить любую просьбу и, наконец, по окончании трапезы монахи или монахини должны были без лишнего шума и суеты встать, прочесть короткую благодарственную молитву и неспешно покинуть покой, оставляя слугам навести в нем порядок, а трапезничему, собрав оставшееся на столах, обеспечить раздачу многочисленных объедков больным и нищим. Исключение из общего порядка составляли некоторые ордена, в частности, картезианцы, вменявшие в обязанность членам своего ордена есть в полном одиночестве в собственной келье. Причем послушники и дети разносили по кельям блюда или развозили их на маленьких тележках. Подобные обычаи из раза в раз вызывали гнев пуристов, но искоренить их так и не удалось. Что касается, собственно, исторического меню, оно в достаточной мере различалось от монастыря к монастырю, меняясь вместе с обычаями конкретной земли, вкусами настоятеля и, наконец, вместе со временем. В самых общих чертах можно сказать, что его основой были хлеб, крупы, овощи, свежие, сушеные, печеные, вареные и так далее, а также яйца. Причем последнее, как уже было сказано ранее, искусные монастырские повара умели готовить невероятным множеством способов. Важной составляющей и повседневного, и праздничного меню была рыба. И, наконец, в качестве десерта предлагались орехи, фрукты и сладости столь многочисленные, что одно их перечисление заняло бы не одну страницу. Очень коротко упомянем любимые в Средневековье пресные обладки с медом, вафли, заварные пирожные, пироги всех размеров и видов, марципан, кремы и в дополнение ко всему перечисленному – вино и даже дорогие пряности вопрос касательно мяса с начала и до конца средневекового тысячелетия составлял предмет бесконечного спора опять же сколь можно понять с позиции дня сегодняшнего отказ от мяса для духовного сословия изначально представлял собой попытку решительно отмеживаться от варварского меню основой которого были именно мясо и пиво и вместе с тем отказаться от суетного мира, где, как мы помним, мясо было обязательным составляющим в меню любого маломальски зажиточного человека, знаменующим собой физическую и половую силу, мужество, власть, короче, все то, от чего монахам следовало раз и навсегда отмежеваться. Беда состояла в том, что если с мясом четвероногих все было более-менее ясно, вопрос об отнесении к мясу птицы в особенности водоплавающей, дичи и, наконец, рыбы, так никогда не был решен окончательно. По сути дела, решение отдавалось на откуп основателю конкретного ордена и мнению местного епископа. Причем первоначальные строгости, повторимся, со временем все более и более смягчались, превращаясь в чисто бумажные правила, которые механически повторяли, но отнюдь не спешили их соблюдать. Столь же не было ясности в вопросе о молоке и молочных продуктах. Как известно, молочная или на латинский манер «лактантия» запрещалась во времена католического поста, но в том, что касалось мясоеда, никакой ясности в вопросе не существовало. Как ни сложно догадаться, в конечном итоге восторжествовала точка зрения, объявлявшая молочные продукты уже не животными – ибо они были отделены от коровы или козы, как оливковое масло отделено от дерева. Есть, как простолюдин. Третье сословие было в высшей степени неоднородным. Причем пропасть между богатейшими купцами и представителями деревенской верхушки с одной стороны и нищими на городских папертях, крестьянской беднотой, прачками и слугами для черной работы была порой не меньше, чем между теми же бедняками и представителями дворянства и духовенства. Однако, если о питании зажиточного меньшинства мы можем судить достаточно уверенно, то о питании бедняков сведений практически нет. Точнее, все, чем мы располагаем, это миниатюры, немногочисленные пьесы и сатирические сочинения, содержащие, как несложно догадаться, насмешки над косностью и невежеством низших слоев населения. И, наконец, разрозненные отрывочные упоминания в разнообразных хозяйственных документах – купчих, бухгалтерских книгах, завещаниях и так т.д. Посему, вновь двигаясь сверху вниз, поведем в начале рассказ о быте зажиточной части крестьянского и городского населения. В этом случае говорить, конечно же, стоит о богатом купечестве, главах крупных ремесленных цехов, как то ювелирного, скорняжного, ткацкого и, наконец, мясного, по богатству платья и роскоши домов, могущих соперничать со многими дворянами. Излишества богачей из третьего сословия в конечном итоге привлекли внимание двора, так что короли раз за разом, через посредство целой серии указов, пытались запретить богатым простолюдинам и дорогое платье, и роскошный стол, стараясь таким образом сделать незыблемыми сословные границы. Как ни сложно догадаться, ничем хорошим это не заканчивалось. Законы ловко обходили, когда, возможно, нарушали, и через некоторое время уже новый король пытался сделать то же самое и с тем же самым результатом. Итак, представление о том, как питалась верхушка трудового сословия, в полной мере дает нам так называемое парижское домоводство. Этот занимательный труд, как уже было сказано, был написан неким анонимом по всей видимости богатым купцом и адресован его юной супруге с целью научить ее правильно вести хозяйство и в частности правильно готовить примечательно что автор отнюдь не ограничивая жену в количестве и качестве блюд оговаривая впрочем что следует во время званых обедов подавать знатным персонам и что всем остальным строго относится к экономии и старается полностью пресечь Бессмысленные траты. Хозяйки также вменяется в обязанность следить за качеством купленной снеди, придирчиво проверяя, не жульничает ли очередной базарный торговец. Всем, кто интересуется темой, мы советуем прочесть это любопытное сочинение самостоятельно. А сейчас продолжим разговор о беднейшей части населения. Итак, крестьяне, составлявшие в средневековье до 90% населения, и также их потомки, перенесшие вместе с собой в город деревенские привычки, имели обыкновение питаться хлебом, вином и дополнением к тому. Причем дополнение это могло быть весьма обширным. Сатирические сочинения изощряются в насмешках над крестьянскими привычками есть два или три раза в течение утра, и далее днем и вечером. Сравним с трехразовым питанием аристократов и двумя монастырскими трапезами многократно разогревать одно и то же блюдо и, наконец, приправлять его плебейскими ароматами. Насмешкам подвергается также исходящий от крестьян запах чеснока, лука и прогорклого сала, пристрастие к грубым овощам и, наконец, привычка резать хлеб огромными кусками, прижав буханку к груди. Сколь о том можно судить, первой трапезой для крестьянина был завтрак, который обыкновенно состоял из кусков хлеба. На среднефранцузском – суп, которое следовало есть, обмакивая в вино. Если хозяина и хозяйку дома ждала тяжелая работа, и посему завтрак следовало сделать более сытным, к двум основным ингредиентам добавлялся расплавленный сыр, куда следовало макать все те же куски хлеба или сухие лепешки. Любопытно, что далеким наследником этого непритязательного блюда является фондю и сейчас любимое во всей Франции. Завтрак съедался летом около 9 часов утра, зимой на рассвете. Вслед за тем мужчины принимались за работу, а жена хозяина дома становилась кочегу, чтобы приготовить обед и ужин, самую плотную и сытную трапезу дня. На обед подавались обычно остатки от завтрака, и какое-нибудь к тому дополнение, к примеру, любимые всеми сословиями пироги. Обедать полагалось, видимо, в полдень или около часа дня. Историки несколько расходятся между собой в этом вопросе. Ужинать полагалось на закате, после чего уставшая семья благополучно отправлялась спать. В качестве ужина, как было уже сказано ранее, могли выступить густая каша с салом, или столь же густой наваристый суп с овощами, мясом, салом или салониной, или рыбой во времена многочисленных постов, дополнявшиеся по сезону ароматными травами, сухими или свежими. В отличие от более поздних времен, мяса ели много, о чем весьма красноречиво свидетельствуют настоящие залежи говяжьих костей, обнаруженные во время раскопок последних лет. Под нож в основном пускали старых животных, уже не могущих давать молока или работать в поле. Перед Рождеством обязательно забивали свинью. Рыбу ловили сами, если для того была возможность, или покупали ее на рынках и ярмарках у многочисленных купцов. По разрешению сеньора охотились, а порой и браконьерствовали, дополняя тем самым свой нехитрый рацион. Что касается птицы, как было уже сказано, Она полагалась питанием исключительно праздничным или диетическим, предназначенным для роженец и больных. Кроме того, птицей и яйцами зачастую выплачивали господский оброк. Впрочем, тяжелая физическая работа требовала, кроме основных трапез, также нескольких дополнительных перекусов, которые осуществлялись во время коротких перерывов в работе и состояли опять же из хлеба, вина, пирогов, а для более зажиточных, Также из кусков соленого или вяленого мяса. Во время полевых работ есть дома можно было только утром и вечером. Потеря времени нахождения домой в ту пору, когда день кормит год, могла обернуться катастрофой для крестьянского хозяйства. Посему есть приходилось в поле, а обязанность вынести обед для работоспособных членов семьи возлагалась на детей или стариков. В случае, когда крестьянину приходилось Работать на господском поле вопрос питания решал, как правило, хозяин, снабжавший батраков хлебом, вином и сыром, а также по собственному усмотрению иными блюдами, к примеру, пирогами и яйцами, тогда как для непосредственного над ними начальства полагались хлеб, вино и мясо. Рабочий люд города, как правило, ютился в небольших съемных каморках где попросту не было возможности приготовить себе еду и потому голод приходилось удовлетворять в тавернах, где можно было угоститься за очень скромную сумму или забрать то или иное блюдо с собой. Кроме того, всевозможными горячими и холодными закусками и вином на разлив или в кувшинах промышляли многочисленные уличные разносчики. День подмастерья или работника начинался, как и в крестьянском доме, на рассвете, причем перед выходом, следовало обязательно съесть легкий завтрак, состоявший из хлеба и вина, или, опять же, хлеба и сыра. В 9 часов утра, по современному счету времени, работа прерывалась, и хозяину вменялась в обязанность накормить своих людей сытным завтраком. За обедом в 12 или 13 часов пополудни, по всей видимости, следовало отправиться в таверну или купить легкое блюдо у разносчика. Уже в XIV веке в городах стали появляться башенные часы, исправно отбивавшие время каждую четверть часа, что позволяло хозяевам строго следить за тем, чтобы с обеда не было опозданий. И, наконец, на закате, когда работа окончательно прекращалась до следующего утра, уставший подмастерье мог вдоволь угоститься в ближайшей таверне горячим супом, кашей или мясным рагу. Что касается слуг в богатых домах, обязанности их кормить целиком возлагалась на хозяев. Для их питания использовались хлеб, сыр, вино и прочие продукты из того, что получали в качестве оброка с ближайших деревень. Однако полагали слишком грубым для требовательного аристократического желудка. И все же лакейские блюда и лакейские напитки были, по-видимому, куда выше качеством, нежели то, что изо дня в день ел деревенский житель, так как угощения для слуг составляли для крестьян постоянный предмет зависти. Известно также, что слугам приходилось волей-неволей подстраиваться под расписание своих господ, накрывая для себя стол несколько ранее или несколько позднее того, когда приходилось служить за господским столом. Отшельники и аскеты. Во все времена в средневековом монашестве выделялись особенно ревностные подвижники считавшие себя недостаточно строгими правилам монашеского общежития часть из подобных анахаретов обрекала себя на одиночество в пределах собственной кельи, а порой это в особенности касалось благочестивых женщин приказывала замуровывать себя в специально для того предназначенных помещениях, где оставалось открытым лишь небольшое окошко для подачи пищи Желая бежать от мира и его соблазнов, другие аскеты обоего пола скрывались в лесах, на одиноких островах или на вершинах скал, обрекая себя на полное одиночество и, соответственно, на питание подножным кормом, состоявшим из диких плодов, трав, меда, птичьих яиц и личинок. И то единственно в том случае, когда анахарет не запрещал для себя животную пищу в каком бы то ни было состоянии. Впрочем, рано или поздно слава о подобных аскетах распространялась в близлежащих селениях, и к ним начинал тянуться за благословением, а то и за пророчеством, нескончаемый поток людей, приносивших с собой скромные подарки, состоявшие из пищи и одежды. Количество и качество подобных приношений, как несложно догадаться, сильно колебалось в зависимости от времени года, хорошего или, наоборот, плохого урожая, и множество сиюминутных причин. Так что аскет порой имел возможность откладывать на черный день, а в другой раз вынужден был питаться в или вовсе вынужден опаститься в течение немалого времени. Однако подобного рода аскеты и сами по себе при самых благоприятных условиях имели обыкновение доходить до крайности, изнуряя себя постоянным недоеданием и отказом даже от самого необходимого. Так святой Целестин, если верить его жизнеописанию, за все время сознательной жизни не взял в рот ни мяса, ни молока, три раза в неделю довольствуясь единственно хлебом с водой или даже горстью капустных листьев, и сам для себя держал в течение года шесть великих постов. Хотя, по чести говоря, куда уже было дальше? Святая Екатерина Сиенская, если верить ее жизнеописанию, с 16 лет принялась отказывать себе во всем, за исключением хлеба, воды и сырых овощей. Но и этого ей показалось в конечном итоге мало, и семью годами позже в своем религиозном рвении, которое для людей нашей эпохи показалось бы чрезмерным, она отвергла даже хлеб, заменив его тонкими церковными обладками. Более чем скудный рацион будущей святой дополнялся горькими травами, которое она могла только сосать, ибо при любой попытке сделать глоток несчастной становилась худо. Раймунд Капуанский, исповедник святой, утверждал, что благочестивыми упражнениями она сумела довести себя до крайней степени истощения, так что любая попытка проглотить хотя бы кусочек обыкновенной пищи вызывала у нее жестокие боли. Впрочем, и этого ей в конечном итоге оказалось недостаточно и десять лет спустя будущая святая отказалась даже от воды и, как того следовало ожидать, в скором времени умерла. Святая Калетта из Корби, опять же, если верить ее житию, с самого юного возраста имела обыкновение отдавать свою порцию нищим, толпившимся у дверей, и на отрез отказывалась от мяса, а позднее, посвятив себя духовному служению, якобы научилась по 40 дней кряду обходиться без пищи, питья и сна, что невозможно и противоестественно для человеческого существа, заключает сам ее биограф. Конечно же, подобным подвигам во имя веры придавалось очень небольшое количество людей, но таковые находились в течение всей средневековой эры и постепенно исчезли уже в новое время вместе с изменением общества как такового питание бедного студента. Школьное образование было известно еще со времен древнего мира, когда дети и подростки из тех семей, что могли себе это позволить, отправлялись в школы, где наемные преподаватели обучали их чтению, письму, иностранным или мертвым языкам, арифметике и прочим тогдашним наукам. Впрочем, сколь о том можно судить, древнейшие школы принимали учеников, живших сравнительно недалеко, Так что после занятий они в тот же день возвращались домой. В средние века все более получает развитие система соборных и монастырских школ, а позднее университетов, готовивших не только ученых-клириков, но также врачей и юристов. Причем в самые прославленные заведения такого рода, к примеру, в школу при столичном соборе Нотр-Дам, не говоря уже о Парижском или Болонском университетах, ученики съезжались со всей Европы. Конечно же, если речь шла о сыне богатых родителей, он вполне мог позволить себе комфортное существование в чужом городе или даже стране, снимая удобное жилье и окружив себя целым штатом прислуги. Но богатых людей во все времена было немного, и основную массу учащихся представляли подростки и юноши скромного достатка. Для них Предназначались дома при коллежах, того или иного учебного заведения, сходные с общежитиями поздних времен, причем за талантливых, но бедных зачастую платили, говоря современным языком, спонсоры. Подобная щедрость полагалась душеспасительной и также способствовала становлению доброй репутации для того или иного состоятельного лица. Любопытно, что коллеж Бове одну из составляющих Парижского университета, много лет обеспечивал епископ соответствующего города, судья и палач девы Жанны Пьер Кашон. Имя Абера Сарбона, еще одного из подобных благотворителей, и до не носит Парижский университет, ведущий свое начало со времен высокого средневековья. Как и в прочих местах, питание в доме при колледже обязано было строго соответствовать статусу, ввиду того, что студенты, в них живущие, почитались битниками, особыми разносолами их не баловали. Основу рациона составляли овощи и дешевая рыба. В частности, Бруно Лорио, специально занимавшийся этим вопросом, полагает, что на столе зачастую, вплоть до шести дней в неделю, оказывался суп с капустой, а также разнообразные блюда из бобовых. Фруктов, ввиду их высокой статусности, закупалось весьма скромное количество. Питаться полагалось дважды в день, однако уставы того или иного университета могли вносить в подобный распорядок собственные коррективы, более или менее приближая его к монастырскому. В частности, в колледже, где свои правила устанавливал Роберт де Сарбон, духовник Людовика IX, шкалерам полагалось поститься в понедельник и вторник, предшествующие пепельной среде, первому дню католического великого поста а также во все время от праздника Вознесения Господня до Пятидесятницы, тогда как со дня всех святых и вплоть до начала Великого Поста, по всей видимости, за исключением праздничных дней, студентам полагалась единственная трапеза, должная быть приуроченной ко времени после вечерней молитвы. Принимать пищу разрешалось исключительно в трапезной, в окружении своих товарищей. Еда в комнатах строго запрещалась всем, за исключением лежачих больных, для которых делалось исключение на срок до трех дней, и то с оговоркой, что есть следовало молча и тихо, никоим образом не привлекая к себе внимания. Также хранить полное молчание полагалось за общим столом. Питание в подобном доме было достаточно сходным с монастырским, за исключением того, что мясо дозволялось, конечно же, в период мясоеда. В случае, когда студенту вменялось в обязанность выполнять физическую работу, участвовать в крестном ходу или ином церковном действии, или, наконец, когда за столом присутствовал важный гость. В этом случае, почитавшимся достаточно торжественным, к обыкновенным дневным трапезам добавлялось утреннее, именуемое поту, далекий предок современного завтрака, причем на стол подавалось вино и дешевое мясо как правило, говяжьи или свиные сердце, печень или язык. Обеды и ужины в казенном доме. Приют, больница, богадельня или тюрьма представляли собой, можно сказать, дно тогдашнего общества, причем распространялось это на все сословия, сверху донизу. Дно, конечно же, было относительным, в зависимости от стартовой позиции того или иного индивидуума, но все же оставалось дном. Говоря конкретнее, в приютах в 100 случаях из ста оказывались сироты из простолюдинов, чьи родители погибли, потеряли трудоспособность по причине болезни или увечья, и тем самым уже не в состоянии оказались прокормить семью. Или, наконец, будучи не в состоянии содержать многочисленное семейство, тайно или явно отказались от собственного отпрыска. Люди оставались людьми во все времена, и средневековье в данном плане отнюдь не представляло из себя исключение. Известны письма орлеанского бастарда, в которых он описывает свое путешествие в седле с маленьким ребенком, мать которого погибла от случайной стрелы. Малыш в этом случае не только был спасен от гибели, но и отправился на воспитание в почтенную и состоятельную семью. Впрочем, более о нем ничего не известно. Подобный случай, конечно же, следует полагать исключительным. Обычно, если для детей знати и бастардов духовных лиц в самом деле находили приемные семьи, кормилиц и опекунов, которые поднимали их на ноги, а зачастую и вовсе усыновляли. Дети простолюдинов, если у них не оставалось в живых близкой родни или таковая не спешила принять их у себя, попросту оказывались на улице. Парижский горожанин рисует в своем дневнике страшные картины детей, морозной зимой жмущихся к навозным кучам, от которых исходит какое-никакое, но все же тепло. Малыши просят о подаянии таких же бедняков, истощенных голодной зимой. Подобные бедствия, по свидетельству того же автора, относились ко временам Гражданской войны, которая развернулась между Орлеанской и Бургунской партиями, оспаривавшими регенство при безумном Карле VI, когда Франция стояла буквально на пороге катастрофы. Но даже в это время городские власти побеспокоились об основании приютов для маленьких сирот, где они могли оставаться вплоть до того момента, когда смогут уже самостоятельно позаботиться о себе. Подобные приюты содержались на деньги казны, королевской, сеньюреальной или городской, и, конечно же, на пожертвования богатых благотворителей. Горожанин, радуясь подобному исходу, говорит, что с этого времени у детей была каждый день миска супа, еды, обыкновенной для бедняцкого сословия. Сколь о том можно судить, Приюты, где в качестве воспитателей обыкновенно выступали монахи и монахини, снабжались продовольствием того же типа, что полагалось низшему сословию – черным хлебом, кашами, овощами, дешевым мясом или рыбой и, наконец, молочными продуктами, причем фрукты полагались редким лакомством, а все остальное зависело от подачек конкретных благотворителей. Подобный же распорядок царил и в богодельнях или богоугодных заведениях, которые создавались зачастую как филиалы к больницам. Здесь доживали свой век бедные старики, увечные и неизлечимо больные, а также бездетные вдовы из простолюдинов, не имевшие возможности прокормить себя по тем или иным причинам. Больницы создавались, опять же, для низшего сословия, так как священники и тем более аристократы лечиться предпочитали на дому. Исключением в данном случае были опасные инфекционные заболевания, требовавшие обязательной изоляции от общества, к примеру, чума или проказа. В этом случае в Липрозории или больнице оказаться мог и мелкий дворянин, и скромный кюре, причем происходило это далеко не всегда добровольным образом. В частности, сохранились воспоминания очевидцев о панике в городах, во время опустошительной эпидемии черной смерти, когда из страха перед заражением больных а порой здоровых в лазарет насильно тащила толпа, причем среди жертв оказывались персонажи немалого достатка. В этом последнем случае рвение городского или сельского люда зачастую имело своей причиной желание вдоволь похозяйничать в опустевшем доме. В любом случае больницы или прозории до конца средневековой эры оставались также в монахов и монахинь тех монастырей, что налагали на себя обеты касательно ухода за больными. Питание в больницах было достаточно обильным, что полагалось необходимым для скорейшего выздоровления. Однако должно было соответствовать низкому статусу пациентов, ничем не отличаясь в этом плане от прочих благотворительных заведений. Другое дело, что зажиточный человек – Волю судеб, оказавшийся в больнице, имел все возможности, чтобы через персонал или собственных слуг для себя лично закупать или приказывать готовить куда лучшее угощение. Причем их количество и выбор зависели исключительно от его или ее личного вкуса и толщины кошелька. И, наконец, стоит поговорить о тюрьмах, отличавшихся от вышеупомянутых заведений, бросающихся в глаза разнородностью. Во-первых, вслед за характерным для средних веков делением права на церковное и светское, тюрьмы также могли находиться в ведении местного епископа или светского чиновника, подчинявшегося королю или местному сеньору. В церковные тюрьмы, как несложно догадаться, заключали за всевозможные ереси или иные преступления против веры, причем сроки заключения могли сильно варьироваться, от нескольких месяцев или же лет вплоть до смерти узника. В случае заключения в церковную тюрьму питание арестанта ставилось в прямую зависимость от решения суда. В случае серьезного преступления его или ее могли приговорить к содержанию пожизненно или на определенный срок, на хлебе скорби и воде томления, то есть на пище в тогдашнем понимании наиболее грубой и наименее питательной. Столь скудный рацион, должен был символизировать раскаяние и нравственные муки заключенного, а на деле зачастую приводил к пищевым расстройствам и ранней смерти от авитаминоза. Если узнику вменялось в вину преступление средней тяжести, его могли приговорить к посту на определенный срок или пожизненно. Причем пост мог быть как постоянным, так и приуроченным к определенным календарным дням и обязательно дополняться епитимьей. В остальном заключенному не возбранялось оплачивать для себя дополнительное питание, в зависимости от его желания и финансовых возможностей. Что касается королевских или реальных тюрем, помещения в них могли варьироваться от темных сырых подвалов до роскошных апартаментов, правда запертых снаружи, с неизбежной охраной у дверей. Заключенным высокого статуса могли отдаваться башни, а порой целые замки, обставленные со всеми тогдашними удобствами. Негласное, однако, совершенно незыблемое правило тогдашних времен гласило, что содержание в заключении должно было происходить в полном соответствии со статусом узника. Посему, если бедники вынуждены были уйтиться в ямах или жалких коморках, для богатой клиентуры в тюрьме обязательно имелся штат профессиональных слуг, врачей и поваров причем для развлечения высокопоставленного узника, порой приглашали министрелей, шутов, предоставляли ему возможность иметь при себе собак или птиц. Если речь шла о пленнике, давшем торжественную клятву воздержаться от побега, степень его свободы возрастала многократно, для его увеселения зачастую устраивали приемы и даже охоты и балы. Другое дело – что расходы на содержание в тюрьме для всех, без исключения ее обитателей, должны были оплачиваться ими самими или членами семьи, оставшимися на свободе. В частности, для Карла Орлеанского, оказавшегося в английском плену после битвы при Азенкуре, счета оплачивал его личный казначей, для чего бумаги исправно отправлялись из Лондона в Орлеан. Самые бедные обитатели тюрьмы – вынуждены были довольствоваться скуднейшим рационом, просить милостыню или, наконец, рассчитывать на подачки от богатых благотворителей, тогда как высшие дворяне или церковники, оказавшись волей случая в заключении, могли вести жизнь, почти не отличавшуюся от привычной. Конечно же, исключения бывали во всех случаях. Порой личный враг, в руки которому попадал тот или иной дворянин или священник, упиваясь местью, Отправлял его в подвал в компанию к крысам, однако подобные случаи оставались единичными. Во все время средневекового тысячелетия статус сопровождал человека от рождения до могилы, определяя его жизнь и, в частности, питание. Фастфуд Средневековья Надо сказать, что быстрая еда и уличный перекус на скорую руку никоим образом не стоит полагать, изобретением 20 века. Уличная торговля с ясным была известна уже в римскую эпоху, и вполне возможно, что она успела появиться за много веков до того. Однако самое раннее свидетельство существования фастфуда на античный лад относится к древним помпеям, где на главной улице была обнаружена лавка, торговавшая мясными биточками и пряными булочками в разнос. По-видимому, изготавливались они тут же и любой желающий за несколько мелких монет мог что называется перекусить на скорую руку, запив свою покупку вином или водой. Для средневековья торговля с ясным разнос на улице также была делом привычным и совершенно обыденным. Ушлые кулинары доставляли к месту продажи небольшие печи, поставленные на колеса, и здесь же шла бойкая торговля горячими и холодными закусками, которые можно было забрать с собой или употребить прямо на месте. Насколько мы можем судить, излюбленными уличными яствами были обладки. На среднефранцузском – убли, тонкие хрустящие лепешки из пресного теста, которые можно было по желанию окунуть в мед или острый соус. По сути своей, обладки представляли собой все же церковные гости, но, конечно, не получавшие благословения на алтаре, и потому в глазах обывателя воспринимавшиеся как вполне будничная еда. Надо сказать, что торговлю обладками с достаточно ранних времен сумел монополизировать соответствующий цех, так что конкурентам приходилось изыскивать для себя нечто иное, но выбор для них был достаточно велик. В частности, и дети, и взрослые отдавали должное вафлям, не тонким и сухим, какими их привыкли видеть в России, но мягким и сдобным кругляшам из бисквита, которые обыкновенно ели, сворачивая в подобие конуса и обмакивая его края в мед или масло. Впрочем, торговля вафлями была также монополией, на сей раз вафельного цеха, как ремесла исключительно прибыльного, но и требующего немалого кулинарного искусства. Большой популярностью у прохожих пользовались фланы – сухие песочные корзиночки, наполненные заварным кремом, подслащенным ячменным сахаром или медом а также пышные французские блинчики. Тесто для них делали на молочной сыворотке с яйцом, а в некоторых областях страны – с пивом. Как вы понимаете, подобной стряпней также ведали сугубо профессионалы. На улице торговали также рыбой – горячей и холодной, сушеной, вяленой, копченой, дешевой говядиной или свининой и, конечно же, колбасами. Причем и то, и другое – можно было употребить с толстым куском хлеба, горчицей или острым зеленым соусом, который можно было купить все у того же торговца или у ближайшего лоточника, специализировавшегося именно на этом виде товара. Самые бедные могли приобрести себе миску творога, толстый кусок сыра на худой конец, горбушку хлеба и головку лука и оприходовать покупку тут же на месте со стаканчиком доброго вина. Для покупателей более высокого полета на готове были холодные и горячие блюда из мелких печужек, гусятины, крольчатины и так далее. Посему и паломник, и солдат, и проголодавшийся ребенок в любой момент могли на шумной улице найти для себя возможность наскоро подкрепиться. И, наконец, самыми популярными уличными блюдами были всевозможные пироги и пирожки с начинкой из овощей, мяса, птицы, фруктов. Пироги могли быть самых разнообразных размеров – крошечными, способными уместиться на детской ладошке, и огромными, могущими насытить целую компанию голодных солдат или местных рабочих. За исключением аристократов и высшего клира, способных себе позволить подобную роскошь, все прочие, отличавшиеся более скромным достатком, не имели собственных печей. Как уже было сказано, грамотно выложить печь – дело очень непростое и к тому же не недешевое. Кроме того, и в городах, и в селах печи были по большей части своей баналитетными, и местный сеньор пристально следил, чтобы никто не посягнул на его доходы, получаемые таким образом. Ушлые хозяйки умели изготовлять пироги прямо в камине, между двух жароупорных блюд, металлических или изготовленных из каменной керамики. Причем нижние ставили прямо на тлеющие угли, и далее следовало просто дождаться результата. Надо сказать, что подобные традиции до сих пор живы во франкоязычном квебеке, хотя, конечно, для этого используются сейчас более современные технологии. Остается неизменной только привычка оставлять заготовку в печи ночь на пролет, чтобы на утро получить румяный и пышный пирог по прадедовскому рецепту. Однако много чаще пироги приобретали на улице или в лавках, принадлежавших пирожному цеху. За подобными покупками часто отправляли детей. В разнос также всегда можно было приобрести стаканчик вина, фруктового сока, травяного чая и так далее, чтобы запить съеденное. Для тех же, кто не желал есть на ходу, проталкиваясь сквозь уличную толпу или устраиваться где-нибудь на углу, на чужом крыльце или прямо на земле, всегда были гостеприимно открыты двери многочисленных таверн и постоялых дворов. Таверны и постоялые дворы Таверны с начала своего существования, которое, по всей видимости, восходит к римским временам, были питейными заведениями, где со всем гостеприимством встречался любой желающий с комфортом пропустить стаканчик вина в доброй компании, обсудить без лишней спешки свои дела или сыграть партию в шахматы, кости или нечто подобное. Хозяин таверны – тавернье, в случае, если его заведение было скромных размеров, сам закупал вино и пиво, и также сам обслуживал своих немногочисленных гостей. Нехитрые закуски, которые по желанию можно было приобрести вместе с напитками, в этом случае готовила хозяйка. В больших заведениях, где счет посетителей шел на сотни, Конечно же, имелся штат прислуги, а порой и профессиональные повара. Надо сказать, что с течением веков меню, предлагавшееся гостям таверн, увеличивалось и усложнялось, так что вместе с неизбежным стаканом вина пива или сидра можно было рассчитывать на сытный обед, о чем свидетельствуют в частности имена Таверн, которые донесли до нас документы времен осени средневековья. Доброе угощение, котел или даже резак. Свидетельство того, что в подобном заведении даже привередливому едаку было из чего выбрать. Короткое описание одного из типичных блюд того времени оставил врач Жак Деспар. По его словам, в голландских тавернах имели обыкновение запекать на углях тонкие ломти мяса, впрочем, подавая их затем гостям полусырыми. И это вызвало у почтенного представителя медицинского сословия понятное недовольство. Известно, что итальянцы подавали к вину толстые ломти хлеба и не менее толстые куски острого сыра. Обладатели более утонченного вкуса по всей вероятности могли заказать блюдо на собственный вкус, конечно, за дополнительную оплату. Таверны пользовались большой популярностью, в частности, в одном только Париже в 1313 году в соответствии с налоговыми документами, их насчитывалось не менее пяти сотен, то есть по таверне на каждых 400 парижан, включая стариков и младенцев. Забавный момент. Больше половины из этого немалого числа располагалось на левом университетском берегу Сены. Как видно, привычки тогдашних студентов мало отличались от привычек их современных собратьев. Впрочем, таверны принимали не только случайных посетителей. За особую плату можно было, говоря современным языком, забронировать помещение для пирушки, устроенное по какому-либо поводу. В частности, нам известно, что представители английской нации в тогдашнем университете имели обыкновение подобным образом отмечать присоединение к своему товариществу новых людей, избрание нового старосты, должного представлять их интересы перед университетским и городским начальством а также праздник своего святого покровителя. Самое время вспомнить знаменитый Татьянин день, который доселе с размахом празднуют российские студенты. Как любые заведения подобного рода, таверны пользовались весьма разнообразной репутацией. Среди них находилось немало тех, где собирались вместе воры, игроки и дамы, не обремененные особой щепетильностью. В подобных заведениях зачастую шла азартная игра. Вспыхивали драки, закончиться по ножовщиной. Обсуждались преступления и делилась добыча. В истории осталось упоминание таверны подле парижской церкви Сен-Матюрен, где знаменитый поэт и не менее знаменитый сорвиголова Франсуа Авион со своими собутыльниками обсуждал план ограбления Наварского колледжа, который позднее обернется для него Серьезными проблемами с правосудием. Словом «уберж» и в средневековом, и в современном французском языке обозначается небольшая гостиница, постоялый двор, где могли найти себе приют путешественники, паломники или купцы. Гостиницы подобного рода имелись не только в городах, но и в крупных селах, через которые проходили оживленные торговые тракты. Самые маленькие из них представляли собой флигели или пристройки, к хозяйскому дому, а то и вовсе несколько дополнительных комнат, в каждой из которых обреталась кровать с неизбежным распятием в головах, столик, пара стульев, кувшин и тазик для умывания и подобная нехитрая обстановка. В истории сохранилось даже имя некоего сельского виноградаря и содержателя постоялого двора в деревне Буа-Малерб, Гатины, Жана Ферри. В 1390 году предоставлявшего свой кров крестьянам, едущим на местную ярмарку, солдатам барбанского герцога и, наконец, мелким купцам. Городские гостиницы были, как правило, куда больше и представительней. В частности, самая крупная гостиница в Эксе, Прованс, насчитывала 250 кроватей, в каждой из которых, по средневековому обычаю, должны были спать по два гостя. Подобное число способно еще более удивить, если вспомнить, что в тогдашнем Эксе насчитывалось всего лишь 5000 обитателей. Гостиницы находились, как правило, в частных руках. Однако в городах, располагавшихся на оживленных торговых трактах, местные старейшины имели обыкновение заключать с хозяевами долговременные договоры, поселяя у них важных гостей или многочисленных чужеземных купцов. Постоялый двор подобного типа представлял собой, как правило, целый комплекс зданий, где, кроме, собственно, помещений для дорогих гостей, имелись конюшни, комнаты для челяди, склады для товара, находившиеся под бдительным присмотром купеческой стражи, и, конечно же, неизбежные кладовые и кухни. О богатстве и престижности той или иной гостиницы судить можно было по ее вывеске, Самая дорогая и престижная в городе обыкновенно именовалась особенно помпезно. Так в Орлеане лучшим считался отель с помпезным наименованием Золотой крест, в котором не брезговали останавливаться даже крупные аристократы. В частности, в нем останавливался знаменитый жиль Жилдере, маршал Франции, превратившийся в сказки Шарля Перо злодея Синюю бороду, тогда как его свита и слуги вынуждены размещались в гостиницах пониже классом, соответственно, в большом и малом лососе, и также на постоялых дворах ниже статусом. Лучшая гостиница в Труа носила имя «Большого барана» и осталась в истории благодаря тому, что в ней коротало время беглая королева Изабелла Баварская. В гостинице под вывеской «Свинья Танкопряха в нормандском Легле нашел свой печальный конец «Карл де ла Серда», канитабль Франции, и список этот можно продолжать и продолжать. Цена обедов и ужинов обязательно включалась в плату за проживание. Кроме того, постоялец мог также заказать легкую закуску из сухих облаток или печенья в сопровождении кувшинчика горячего гипокраса, вина с медом и пряностями или чего-то подобного по собственному вкусу, конечно же, за дополнительную оплату. Важные гости имели право обедать и ужинать у себя в комнатах. Публика попроще вынуждена была довольствоваться местами в общей зале, где подавались также общие блюда, одинаковые для всех и каждого. Бухгалтерская книга некоего Жульена Бутарика, содержателя дорогой гостиницы все в том же Экс-Ан-Провансе, пестрит упоминаниями блюд из козлят, куропаток и домашней птицы подававшихся на стол дорогим гостям. Как обычно, ситуация зависела от личных капризов и толщины кошелька, что вплоть до настоящего времени остается совершенно неизменным. Перекусить в дороге Легенда о средневековых людях, которые якобы рождались и умирали в одной деревне или в одном замке, за всю жизнь не побывав дальше соседской мельницы, Экзотично и интригующе звучит для людей 21 века. Но, как то обычно бывает, не имеет под собой ни малейшего основания. Спору нет, тогдашний транспорт даже близко не мог сравниться с нынешним, и любое путешествие на более-менее серьезное расстояние требовало немало времени, денег и сил. Но обитатели средневекового тысячелетия вовсе не сидели на одном месте. Аристократы отправлялись на войну, ко двору сеньора, за границу, если служили по дипломатической части. Также их владения могли представлять из себя лоскутное одеяло, разбросанное в разных частях королевства и за его пределами. Однако присутствие господина хотя бы раз в несколько лет требовалось непременно, ради упорядочения налогов, выслушивания и решения жалоб и споров. Епископом Вменено было в обязанность время от времени объезжать свои владения, назначая или наоборот, снимая с должностей мелкий церковный клир, верша суд и расправу над еретиками и попросту совершая праздничные службы и крестные ходы. Паломники пешком на лошадях или морем толпами двигались на поклонение святыням, добираясь порой до самого гроба Господня и Голговской горы. Еретики бежали от преследования. В поисках убежища порой пересекая страну от края до края. В качестве примера достаточно вспомнить несправедливо забытую ныне Катерину Сов, землячку Жанны, бывшую, видимо, последовательницей Катарской ереси. Катерина, простолюдинка, женщина, сумела пересечь всю страну и добраться до крайнего юга. Наконец, осев в Монпелье на берегу Средиземного моря, где ей все же пришлось принять мученическую смерть на костре. Купцы везли товары порой через всю страну или даже совершали долгие и небезопасные заморские вояжи в погоне за драгоценными шелками из Византии, Индии, мусульманских стран и не менее драгоценными пряностями или другими экзотическими товарами. Крестьяне шли и ехали на ярмарки, на богомолье, в гости к родне в далекие деревни ради свадьбы, крестин, похорон – Это составляло обязательную часть семейной жизни и поддержки родственных связей. Короче говоря, средневековое общество мобильностью своей мало уступало нынешнему, хотя, повторимся, несовершенство и сравнительная медленность тогдашнего транспорта накладывали на любое путешествие свой отпечаток. Существовали торговые тракты и оживленные дороги, где на сравнительно недалеком расстоянии друг от друга располагались города, и крупные деревни, в которых усталый путник всегда мог найти приют. Останавливаться, конечно же, предпочитали у друзей и знакомых, по возможности, заранее предупредив о визите, а также в частных домах, пользовавшихся доброй репутацией, где взамен скромной платы можно было получить для себя горячий обед и мягкую постель. Одним таким домом, как неудивительно может прозвучать, был дом Жака д'Арка в дом Реми, где зачастую останавливались в пути мелкие дворяне и зажиточные простолюдины. По воспоминаниям на процессе реабилитации девы Франции, в доме ее отца путников встречали со всем радушием, а дочери хозяина были обучены вести куртуазный разговор и почтительно раскланиваться с именитыми гостями. Высокородные сеньоры выбирали для подобных остановок дома и замки своих вассалов, Причем в вассальный договор предусмотрительно вписывалось заранее, сколько раз в год и на какой срок сеньор мог рассчитывать на гостеприимство. Весьма накладное, так как хлебосольному хозяину приходилось кормить не только самого сюзерена, но и его многочисленную и весьма прожорливую свиту, а также собак, лошадей и даже ловчих соколов. Этот же договор скрупулезно учитывал, сколько и каких блюд должно быть подано на стол сеньору и его слугам, чем и в каком количестве будут накормлены животные, и даже в каком платье сам хозяин будет прислуживать за столом своему господину. В случае, когда путь пролегал через пустынные земли, волей неволей приходилось останавливаться в поле, в шатрах и палатках, или даже на голой земле. И тогда вход шли запасы, которые путешественники предусмотрительно брали с собой, как раз, Для подобного случая дворянские поезда, когда предстояло путешествие на долгий срок, включали в себя десятки повозок, нагруженных всевозможными продуктами: вплоть до меда и конфетюр в плотно запечатанных горшках, клетки с птицами, а порой и десяток другой коров и овец, которых гнали позади в качестве живого запаса пищи. Парижский горожанин в красках описывает подобный поезд, продефилировавший через Париж во время визита в столицу могущественного герцога Бургундского. А Генрих Боллингброк, собираясь в дорогу, распорядился захватить с собой ручного леопарда и ловчего сокола, для которых ежедневно следовало иметь на готове свежезабитых барана и курочку. Впрочем, тот же Боллингброк, в недалеком будущем король Генрих IV английский, задумав отправиться в крестовый поход против последних язычников Европы, латышей и ливов, и вслед затем на юг, вплоть до неизменного Иерусалима, конечно же, был не в состоянии запасти провизии на все время пути, и посему его казначей для своего господина закупал в польском Гданьске угрей и сельдь, а также пиво и крепкий польский мед, а на берегах Средиземного моря – финики, винные ягоды, лимоны и сахар, о чем, как то и следовало, вел скрупулезные записи. Путники более скромного состояния везли на вьючных конях, в переметных сумах и, наконец, несли в заплечных мешках сухари, солонину, рис и прочие не портящиеся продукты, а также котелки, ложки и все прочее, необходимое для приготовления обеда в пути. Особенно подобная запасливость была необходима для паломников в святую землю, которым приходилось на ослах и верблюдах пересекать пустыни, останавливаясь только для сна или короткого привала, причем ради экономии времени и сил, горячую пищу полагалось есть только раз в день, во все прочее время довольствуясь хлебом и вином, ломтиком холодного мяса и так далее. Для путешествующих к святыням в пределах обжитых земель, к примеру, в высокопочитаемый собор в Сантьяго де Кампостелла, существовали настоящие путеводители, которые грамотный паломник, мог прочесть сам, а неграмотный выслушать в чужом исполнении, узнавая не только о языке и традициях чужих земель, но также о местной кухне и о том, где и как можно разжиться по пути съестным. В частности, путеводитель для паломника, принадлежащий Перу безымянного автора XII века и предназначенный как раз для тех, кто отправляется в путь к Сантьяго, советует в Гасконе запасаться белым хлебом, и превосходным красным вином. А во французских ландах, где нет ничего иного, свининой, просом и пшеном. В стране басков – яблоками, сидром и молоком. И, наконец, на испанской земле по возможности не есть местной рыбы, способной у непривычного человека вызвать расстройство желудка. Скромная пища моряка. Возвращаясь к теме транспорта, отметим, что наиболее комфортным Быстрым и сравнительно безопасным его видом были в первую очередь корабли, вслед зачем развеиваем еще одно заблуждение, будто в Средневековье искусство мореплавания впало в полное забвение и далее возродилось из пустоты в эпоху великих географических открытий. Конечно же, реальность не имеет ничего общего с подобной черно-белой картиной. В самой Франции развит был речной флот, Кораблями пользовались при малейшей возможности добраться до места назначения или хотя бы сильно сократить дорогу. Что касается морских путешествий, Средиземное море было известно европейцам еще с античных времен. В Средневековье торговые корабли из раза в раз наведывались к берегам Африки и Леванта и столь же регулярно совершали круизы вдоль европейских берегов вплоть до Скандинавии. На Западе Норвежцы достигли Исландии и на короткое время задержались в американском Винланде. Короче говоря, жизнь, как ей и полагается, била ключом, и за ее движением требовалось, хочешь не хочешь, поспевать. Посему, готовясь к длительному морскому переходу, шкиперам приходилось основательно запасаться провизией, как для пассажиров, порой весьма привередливых, так и для команды корабля. Однако, если с первыми – все более-менее было ясно, и питание аристократа, священника или богомольца мало отличалось от привычного ему на берегу, на рационе моряков стоит задержаться более основательно. Итак, основой питания морских волков того времени были сухари, или на французский манер бискуи, которые, как вы помните, с бисквитами не имевшие ничего общего. Дословный перевод этого слова со средневекового французского языка должен считаться как «пропеченный дважды». В самом деле подобные хлебцы, предназначавшиеся для морского путешествия, изначально выпекали в печи обыкновенным образом, потом дав им остыть, повторяли процедуру второй раз, в конечном итоге получая галеты, по своей твердости не уступавшие камню, и посему способные сохраняться до года или даже более. Конечно же, есть подобный моряцкий хлеб, приходилось, основательно вымочив его в воде или в вине. О количестве хлеба, которое из раза в раз требовалось морякам, свидетельствует уже то, что в Марселе существовала корпорация изготовителей сухарей, включавшая в себя семерых мастеров, не занимавшихся более ничем. В Сардинском кальере была целая улица, занятая исключительно мастерскими по производству сухарей. Хотя оборотистые итальянцы умели совмещать это занятие с выпечкой обыкновенного хлеба, отправляя сухари в печь исключительно по ночам, когда вся прочая работа уже подходила к концу. Генуэсский закон, датируемый 1338 годом, обязывает шкипера иметь в качестве обязательного запаса по 30 унций – 800 граммов сухарей на каждого члена экипажа ежедневно. Впрочем, Сухарями морской паёк, конечно же, не исчерпывался. Сохранившиеся счетные книги, описывающие путешествие от английского гуля до Бордо, упоминают пять бочонков муки и сухарей, долженных служить пропитанием экипажу. И в дополнение к тому, шесть бочонков соленого мяса и рыбы. Конечно же, все это изобилие требовалось запивать вином, потребление которого, по современным расчетам доходило до 3 литров на одного матроса. Кроме этих основных продуктов, в каждом порту старались пополнить свои запасы свежими овощами. Так, некий Бертона Юра, итальянец, в ноябре 1368 года отправившийся в плавание от Кипра в Геную, кружным путем вдоль всего Средиземноморского побережья, скрупулезно перечисляет закупки редиса и репы в Фамагусте, латука и лука на Родосе, тыквы, огурцов и лука в греческом хиосе и так далее. Однако, если речь шла о долгих плаваниях в открытом море, к примеру, на пути в Исландию или Гренландию, здесь постоянной проблемой для экипажей становились авитаминозы, самым известным из которых была цинга. Впрочем, большинство из нас прекрасно знакомы с этим фактом, хотя бы по материалам бесчисленных книг о морских приключениях подножный корм для солдата. Вплоть до военной реформы, которую в конце Столетней войны проведет Карл VII Французский, прозванный своими соратниками «победителем», небольшие дворянские армии или наемные отряды, которых набирали со всей Европы ради очередной военной кампании, имели обыкновение жить за счет страны или, попросту говоря, грабить и своих, и чужих. Парижский горожанин которому выпала сомнительная возможность быть свидетелем подобных бесчинств, с негодованием пишет, что англичане, французы, совойцы и все прочие уносили все, что было не приколочено и не пылало жаром. Безымянный автор «Древо сражений» – одного из важнейших трактатов по стратегии и тактике позднего Средневековья – жалуется, что любое вооруженное столкновение превращается в войну с быками и коровами. Впереди любой армии на марше обязательно высылались фуражиры, должные как следует из их наименования добывать пропитание людям и корм лошадям. Теоретически фуражиры должны были покупать продовольствие в деревнях. На деле предпочитали присваивать желаемое силой. Конечно же, из этого правила случались исключения. К примеру, бургундский герцог Жан Бесстрашный, обульбовав для себя кресло временщика, при буйно помешанном короле Карле VI и, желая во время похода на Париж снискать расположение местного населения, тщательно следил, чтобы его солдаты вовремя получали жалования, чем, скажем так, могли похвастаться немногие армии. А и бесчинство всякого рода запретил под страхом петли. Достаточно дисциплинированно вели себя английские войска под командованием Джона Бетфорда, младшего брата Генриха V, претендовавшего на господство над Францией по праву завоевания. По крайней мере, в покоренной части страны грабежи строго запрещались под угрозой тюрьмы и виселицы. Хотя, чем дальше тот или иной отряд располагался от ставки центрального командования, тем менее строго правило это соблюдалось. Однако, сколь несложно догадаться, при подобном способе ведения войны область, где шли военные действия, в скором времени превращалась в пустыню. Население разбегалось или скрывалось в лесах. Так что снабжение становилось ощутимой проблемой. То же происходило при осаде многочисленных крепостей. Подобная твердыня могла приковать к себе вражескую армию на месяцы и годы. Что там говорить, если островная крепость-монастырь Мон-Сен-Мишель в течение ни много ни мало 20 лет выдерживала натиск англичан. Последним пришлось в конечном итоге отступить с позором. И островной монастырь вполне заслуженно получил славу одного из немногих мест, куда не ступала нога захватчика. Во всех вышеперечисленных случаях наступающей армии, хочешь не хочешь, приходилось озадачиваться вопросом доставки продовольствия. В какой-то мере задачу эту решали купцы и маркетанты, неотступно следовавшие за войсками. Однако в основе своей солдатское пропитание имело то, что доставляли со своей территории продовольственные обозы. В частности, в историю навсегда вошел длинный ряд подвод, нагруженных бочками с соленой сельдью, двигавшийся к англичанам, осаждавшим Орлеан. Неуклюжая попытка части крепостного гарнизона Атаковать обоз на марше закончилось страшным разгромом нападавших, а сама битва осталась в истории под несколько ироничным наименованием Селедочной. В свою очередь, счетные книги все того же Орлеана в купе с интереснейшей анонимной хроникой, именуемой дневником Орлеанской осады, сохранили для нас достаточно полное описание меню крепостного гарнизона: Хлеб, вино, свиное мясо. Свиней из раза в раз доставляли купцы, которым удавалось прорваться в осажденный город. И, вполне возможно, речная рыба. По записям городских казначеев удалось восстановить, что все время осады на каждого солдата крепостного гарнизона приходилось приблизительно по 2,7 литра вина и 1,71 кг пшеницы в день. В ожидании возможной осады Крепости и замки снабжались продуктами на годы вперед. В частности, мы можем судить об этом по счетным записям одного из чиновников Перпиньянского замка, в 1362 году подтвердившего своей подписью «Получение 700 тонн пшеницы и пшеничной муки, 12 гектолитров вина, около 2 тонн саланины, 1 тонны соли, 160 кг чеснока, и 5760 литров уксуса. Конечно же, в первую очередь запасали продукты, которые можно было хранить годами, к примеру, знаменитые морские сухари, но по возможности однообразное меню старались дополнить овощами и зеленью с местных огородов. В зависимости от региона, защитники замков и крепостей могли питаться свежей соленой или сушеной рыбой, вином или пивом, овсяной кашей, супом из бобов и, наконец, говядиной – самым дешевым мясом Средневековья. В частности, кале, который англичане сумели удержать в руках в течение нескольких сотен лет, снабжался почти исключительно с островов, из расчета одна бычья туша на 80 едоков, причем туши эти исправно доставлялись на кораблях.